Белкин дядя очнулся и снова переводит взгляд на меня. Первое, что сделал Афон Амонович, когда усыновил меня, отвез на своем бывалом военном газике далеко за город. В феврале темнеет рано, и все дороги занесены снегом. Мы ехали медленно сначала по шоссе, затем по проселочной дороге, Наконец, по маленькой извилистой просеке, которую ни за что не обнаружить под снегом, если не знать, что она там есть. Мы уткнулись в сугроб на небольшой полянке, над которой нависали вековые ели. Они грозно покачивали колючими лапами и отбрасывали в свете фар угрюмые тени на поляну. Ветер завывал в верхушках. Все вокруг было черно, лишь свет фар вырывал из этой черноты желтоватые клочья снега повсюду. Я вздрагивал, но не от холода, а от страха. Отец вывел меня из газика и показал на высокую ель, которая скрипела на ветру. «Иди к ней!» «Зачем? Иди, так нужно!» Я шагнул в сугроб и сразу провалился по пояс. — Иди! — голос отца был властным, я не мог его ослушаться. Я поплыл, рассекая сугроб обеими руками. — Теперь лезь на нее! — приказал отец, едва я коснулся шершавого, местами обледеневшего ствола. Стояла такая тишина, будто уши заткнули ватой. Даже ветер затих. Я уцепился за нижние ветки, обхватил ствол ногами и полез. Колючий снег жёг мне лицо, обрушиваясь с верхних лап. Снег забивался в рот, в нос, за шиворот. но я карабкался, отбиваясь от царапающих еловых иголок. «Назад!» — скомандовал отец, когда я добрался до середины. Я не стал повторять обратный путь, а просто разжал руки, оттолкнулся и сиганул с елки в сугроб. Через минуту мы возвращались обратно в город». — Я не ошибся в тебе, мальчик. Ты прошел первое испытание. Будут и другие, но я верю в тебя. Так говорил отец, отпаивая меня горячим чаем с чабрецом по азербайджанскому рецепту. — Ты уже знаешь, как появляются дети? Я молча кивнул. Люди попадают в вулкан своих желаний и не могут думать больше ни о чем. Все, к чему они стремятся, — погасить огонь любой ценой. Это инстинкт. Слишком часто они не контролируют зачатие. Совершают, не будучи готовы к этому. Затем рождается ребенок. Они растят его... уделяя время между работой, сном, хозяйственными делами. У ребенка есть крыша над головой, еда, игрушки и родители. Но когда он вырастает, выясняется, что этих людей можно назвать его родителями лишь в биологическом и в житейском смысле. Он всего лишь их отпрыск, в прямом значении, понимаешь, я отрицательно помотал головой. Он не становится их духовным наследником, он не разделяет их мировоззрение, он не продолжает их дело, он не продолжает своей жизнью их жизни, не углубляет жизненный путь своего рода, а часто вообще не имеет понятия, кто он, за что цепляются его корни, зачем он произошел от этих родителей, что должен взять от них, куда и зачем нести. Я молча пил чай. В духовном отношении этот ребенок может быть чьим угодно потомком, сыном Пушкина, Маркса, Маркиса или Элвиса Пресли, сыном того, чье духовное влияние кажется сильнее, но не сыном своих родителей. И когда ребенок вырастает, у него начинается своя жизнь, не связанная с жизнью его родителей, не продолжающая ее. Все. Он как бы начинает путь рода с нуля, заново. А его ребенок заново стартует с той же отметки. И так поколение за поколением. Их фамильное бессмертие становится призраком, химерой. ничего не значащим набором высокопарных и устаревших фраз. И выросшего ребенка начинает связывать с биологическими родителями лишь набор условностей, называемых долгом, привычкой, ответственностью. Вместо миссии — долг, вместо служения — ответственность. Улавливаешь разницу?» «Грустно. У нас все будет по-другому. Я все время буду с тобой. Я передам тебе все, что я знаю и все, что умею. Ты будешь моим сыном, настоящим сыном. Ты будешь моим продолжением. У нас нет права не быть бессмертными». На следующий день он взял иголку, чернила, и наколол мне повыше запястья на левой руке небольшой рисунок — еловую ветку. А Гведо? Откуда она у Гведо? Встрепенувшись от его убаюкивающего прошлого, я возвращаюсь в настоящее».